После двадцатидневного отдыха Спартак вышел из-под Норции и через Апенинские горы двинулся снова на Пицены, намереваясь пройти в По, а оттуда в Галлию. После четырнадцатидневного марша Спартак подошел к Равенне. Он стал лагерем в нескольких милях от этого города, чтобы привести в боевой порядок три новые легионы из пятнадцати тысяч невольников и гладиаторов, прибежавших в его стан в последнее Время. Начальниками этих новых легионов Спартак назначил свободно рожденного гладиатора Гая Канице, Галла Каста и Фракийца Идомея, выказавшего необычайную доблесть в сражениях под Камерина и Норцией. Спартак выступил вновь в поход по дороге в По с войском из 75 тысяч солдат. Гай Кассий, бывший в это время претером в Галлии по всю сторону Альп, Проведав о поражениях двух консулов и об угрожающем приближении Спартака, поспешно собрал войско из римской союзной милиции, что составило 20 тысяч. С этой ратью претер перешел поуп яченцы с намерением помешать дальнейшему движению гладиаторов. Между тем последние подошли к болонье и вечером по обыкновению стали лагерем неподалеку от этого города, который они не имели намерения осаждать. Спартак объявил гладиаторам, что они должны простоять здесь несколько дней, пока конные разведчики, посланные фракийцем, не соберут точных сведений о намерениях и силах неприятеля. На заре следующего дня, в то время как гладиаторы были заняты обычными военными маневрами, каждого солдата из 15 тысяч новобранзов обучал военному искусству и дисциплине один из гладиаторов Капу и Равенны, так как эти гладиаторы составляли отборную силу ветеранов в войске Спартака. в Эфтибеда пришла в палатку великого полководца и вызвала Мирдзу. Сестра Спартака вышла к ней навстречу, приняла ее радушно и ласково, так как, будучи женщиной, еще более мужчин восхищалась мужеством и отвагой Эфтибеда. Среди искренних излияний великодушной сестры Спартака и притворных уверений в расположении коварной гречанки, последняя сказала Мирдзе, что питала к ней всегда самую горячую симпатию — В этом огромном лагере, который состоял весь из мужчин, и где были только две женщины, весьма естественно, эти женщины должны были соединиться узами самой нежной и преданной дружбы. С радостью честного благородного сердца за отвечала на слова Евтибеды. Молодые девушки скрепили свою дружбу священными клятвами и горячими поцелуями, обещаясь жить и умереть вместе, и проговорили более двух часов, обмениваясь взаимными признаниями, и секретами. Наконец, и в Тибиды собралась уходить. Еще раз поцеловав мирзу гречанка обещала прийти к ней вечерком, если войско не выступит в поход, а Мирдза осталась очарованной ульстивыми речами своей новой подруги, которая так искусно сумела пленить бесхитростную душу сестры-фракийца. Впоследствии читатель узнает намерение пронырливой кортизанки — и новые происки, ради которых она вздумалась снискать дружбу Мирдзе. А пока последуем за Евтибеде в ту часть лагеря, где возвышались палатки галлов.